Глава 51. Лили, наши дни. Лили открыла глаза. Во рту стоял кислый привкус, дёсны и губы сухие как наждачка, голова раскалывается. Она попыталась сориентироваться. Над ней потолок, грубые белые горбы. Рядом Джон, уставший и обеспокоенный. "Ты вырубилась, как только мы вошли домой", сказал он, помогая ей сесть. Сколько времени? «Пять». Что? Я проспала целый час? Почему ты меня не разбудил? Ты завозилась, потом снова заснула. Я решил, что тебе нужно отдохнуть. Тебе следовало меня разбудить. Приезжал детектив Хилл, уехал минут пятнадцать назад, но рассказал мне все. Почему бы тебе не освежиться, принять душ? Я сделал сэндвичи. Ты должно быть умираешь от голода. Наверное, поэтому и упала в обморок. Лили скрипнула зубами. «Джон, тебе следовало меня разбудить. Он поднял руки. Слушай, извини, я сделал то, что считал лучшим. Ты пойдёшь в душ. Нет, она перекинула ноги через край кровати и встала. Просто расскажи мне всё, что сказал детектив Хилл. «Ты уверена, что не хочешь сначала в Нет, я не хочу в грёбаный душ. Я хочу знать, что делается, чтобы найти их. Хорошо, извини. Просто попытайся успокоиться. Я принесу тебе чашку чая, и мы поговорим. Я не хочу долбаный чай, Джон. Просто скажи мне. Лили казалось, что она сходит с ума. Почему он ей не говорит? О боже, что-то случилось? Их нашли? Они? Нет, все не так. Просто Ладно. Они еще не нашлись. Ты была права. Полиция считает, что их забрала помощница учителя. Они делают все возможное, чтобы выследить ее и Что ты мне не договариваешь? Лили пристально уставилась на него. Он не смотрел на нее. Джон, просто скажи, чтобы ни было, я справлюсь. Джон сглотнул. В Гремстоуне произошло два убийства. Одно на Dogwood Street, свидетелями которого по предположениям полиции стали Ханна и Грак. Поэтому они побежали в лес. И там было обнаружено второе тело. Леле не могла дышать. Убийство. Она села обратно на кровать, попыталась думать, разобраться в происходящем, головная боль не давала сосредоточиться. Она рванула из комнаты. "Леле, подожди", сказал Джон идя следом за ней, достав из медицинского шкафчика в ванной обезболивающее. Она заглотила четыре таблетки и посмотрела на Джона. Она не могла думать об убийствах, о том, что это может значить. Что делают, чтобы их найти? Похоже, что они делают абсолютно все. Да, по словам детектива Хилла, команда из почти 30 человек пытается выследить эту женщину. Инспектор Оталайн поехала в Деван побеседовать с ее знакомым. В Деван? Куда именно в Деване? спросила Лили, направляясь к лестнице. — Подожди, ты куда? Джон бросился за ней. На середине лестницы она обернулась. Куда именно в Деване, Джон? А что? Ты же не собираешься ехать туда. Нам сказано оставаться здесь. И может, понадобится связаться с нами. Я не могу оставаться здесь. Я должна что-то делать. Лили, только послушай себя. Ты не полицейский. Ты не можешь срываться с места, чтобы искать их самой. Не глупи. Идем на кухню, поешь и попей. Ты ведешь себя нерационально. Я веду себя нерационально? Она остановилась у подножия лестницы и сердито глянула на него. Как ты можешь просто сидеть, сложа руки, когда наши дети где-то там с убийцей? Я делаю то, что сказала полиция. Мы оба должны. Просто подумай секунду. Если человек, который забрал Ханну и Грега, хочет денег, мы должны быть здесь на случай, если он позвонит. У меня с собой мобильный. Если это произойдет, я на связи. Ты тоже. Куда в деване поехал инспектор Отталайн? Говори, Джон, или помоги мне, бог я. Он сложил руки на груди и уселся на ступеньку. Ты что? Ее неконтролируемо трясло. Горе разрывало пополам. Лили опустилась на колени и уткнулась лицом в ладони. Слезы полились из глаз, и она всхлипнула. Я должна что-то делать. Пожалуйста, Джон. Пожалуйста. Помоги мне что-то делать. Она услышала шаги, почувствовала его руки, обнимающие ее. Он гладил ее по волосам и крепко обнимал, пока она плакала. Через некоторое время она выпуталась из его рук и взяла его лицо в ладони, поцеловала в мокрые от слез губы и вытерла его щеки. Прости меня за все, Но, пожалуйста, я должна поехать. Я должна сделать что-то, чтобы помочь своим деткам. Ее голос сорвался, она подняла на него глаза. Он кивнул и сказал тихим, сломленным, почти неузнаваемым голосом: Экстерская тюрьма.